Муха, муха, муха, так, а, подзолоченная, я муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я воща и щу я овощаем Караканы прибежали, все стаканы выпивали, а букашки их с молоком, а с кренделеком. А, нынче муха мух, и мне не не не и приходили к мухи волошки, приносили ей сапожки, а, а сапожки с не простые, не застёжки золотые. золотые, приходила к мухи бабушка пчела Мухи катушки мёду принесла. Нынче муха-то катуха и нинится, а нынчему катуха и Как на мухе именины Истеклим мы каравай. Каравай, каравай, Кого хочешь выбирай? Вдруг! Какой старичок-паучок Нашу муху в уголок поволок? Хочет бедный убить? Сокотуху погубить? Дорогие гости, помоги! Паука-злодея заруби! И кормила я вас, и поила я вас, и Не покиньте меня в мой последний час. Но жуки-червяки испугались, а По углам, по щелям разбежались. А... Тараканы под диваны, а козявочки под лавочки, А букашки под кровать, под кровать, под кровать, Не желают желаю его ебать, а кузнечку, кузнечку, Совсем как человечек, ток ток за кусок, Под мосток и молчок.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 Откуда-то летит, маленький комарик, и в руке его горит, маленький фонарик, фонарик. где убить где злодей, не боюсь его, когтей, подлетает к пауку, саблю вынимает, Дынь! и ему на всем скаку голову срубает. Дынь. Муху за руку берет и окошечку ведет. Я злодея зарубил, зарубил. Я тебя освободил, освободил. И теперь душа девица, ага, на тебе хочу женить. жениться. Тут букашки и козяки вылезают из-под лапки. Слава, слава комару, победителю, слава, слава комару, победителю. Прибегали светляки, зажигали огоньки Тот стало весело, тот то хорошо Эй, сороконожки, бегите под дорожки Зовите музыкантов, будем танцевать Зовите музыкантов, будем танцевать Музыканты прибежаю, барабаю, застучаю, бум Niukkalo, klopp, клоп gami, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, не могу top, top, Да девочка сиди с иками вот кашечки там вот стариками вот кучки рака Заплесара-маскара, ура-ди, ура-ди, жалей и и За удалого молодого комара. Веселинскому народу, когда муж придет, лихого удалого молодого комара.